Глава 10. Лазерная пушка выстрелила тонким ослепительным лучом, но он прошел в нескольких метрах от одного из аркунских флайеров. Уходя от атаки, Дженсон опять повторил стремительный маневр разворота через крыло. Перегрузка была настолько сильной, что в рее невольно вскрикнула, и даже кое-кто из мужчин застонал сквозь зубы. Делула выругался. «И сколько же раз из нас будут вытрясать душу!» «Прежде чем ты в кого-то попадешь», – возмутился он, гневно глядя на стрелка. Мильнер слыл мастером своего дела, и напоминание о промахе задела его. Он забористо ответил, и Чейн порадовался тому, что Врея не знает ни слова по-английски. Ракетный залп противника вновь оказался неудачным, но на этот раз наемников изрядно тряхнуло ударной волной. Зато Мильнер не промахнулся. Лазерный луч словно нож срезал хвостовое оперение одной из вражеских машин. Чейн с интересом наблюдал в эллиминатор, как подбитый флайер, кувыркаясь, стал падать на джунгли. Для молодого варганца воздушный бой оказался непривычным и очень ярким зрелищем. Звездные волки в своих набегах, как правило, использовали лишь звездолеты, обрушиваясь на обитателей различных планет прямо из космоса. Пилот Аркун сумел таки выровнять машину и направил ее к единственному пригодному для аварийной посадки месту – к Желтой реке, текущей через заросли на юг. Каким-то чудом флайер дотянул до нее и упал в воду, подняв тучу брызг. Чейн успел рассмотреть, как из тонущей машины поспешно выбрались два человека. Он усмехнулся. Дилула будет доволен таким бескровным боем. Варганец внезапно поймал взгляд, сидевший рядом в рее. В нем был ужас, смешанный с восхищением. «В чем дело?» – спросил Чейн. Но в этот момент флайер-землян совершил вертикальную петлю. И Чейн с вреей так же, как и остальные, оказались висящими на ремнях безопасности вниз головой. Противник был явно сбит с толку этим неожиданным маневром, и это дало возможность Мильнеру вновь атаковать аркунов из задней полусферы. На этот раз он промахнулся, луч лазера лишь чиркнул по обшивке флайера, слегка повредив ее. Миллер отметил свою ошибку витиеватым отборным ругательством. «Кажется, они уходят», – отрывисто произнес Дилула. «Нервы у арканских пилотов не выдержали». И они направили свои машины на восток. Делула с облегчением вздохнул и развернул на коленях карту. Так, Та сказал он, невдалеке отсюда на востоке находится город Анаван. Значит, противник скоро вернется с подкреплением. Так что нам следует действовать быстро. Дженсон, начинай прочесывание района на небольшой высоте. Болот, включай металлоискатель. А Чейн тем временем решил узнать, что же вызвало. У его очаровательной соседки такое изумление. «Меня удивила ваша реакция на опасность», — объяснила Врея. «Вы смеялись. А ведь мы каждой мгновение могли погибнуть». Чейн озадаченно почесал затылок. «Разве? Наверное, я просто пытался скрыть свою нервозность». «Не похоже», — возразила Врея, пристально глядя ему в глаза. «Вы вообще не такой, как остальные земляне. Вчера, когда мы были в разрушенном городе, Один человек, она кивнула в сторону милнера грубо схватил меня. Я легко вырвалась из его объятий, хотя он выглядит покрепче вас. Чейн попытался перевести все в шутку. Моя сила не в размере мускулов, а в правильном питании и высокоморальном образе жизни. Врея насмешливо покачала головой. И когда вы начали его вести, уж не сегодня или утром? Боллард ухмыльнулся проходя мимо молодых людей и услышав краев уха их дружескую пикировку. Но усевшись в кресло второго пилота, он посерьезнел. На пульте перед ним находились датчики металлолокатора, детекторы реактивных веществ, анализаторы атмосферы и ряд других приборов, необходимых на чужих мирах. «Включил», – сказал он, щелкнув несколькими тумблерами. «Гарсия говорил, что корабль «Аштона» невелик и относится к четвертому классу с экипажем из восьми человек», – произнес Дилула. Настроил локатор так, чтобы он не замечал предметов меньшего размера. Боллар так и сделал. Тогда Дилула приказал пилоту взять курс на восток, и поиски звездолета начались. Чей наклонился к девушке, чувствуя на себе взгляды остальных наемников, доброжелательные и не очень. «Врея», – произнес он так, что соседи не расслышали его слов в шуме мотора. «Да», – улыбнулась она. «А вы ведь не хотите, чтобы мы нашли Рэндала, верно?» Взгляд девушки сразу стал холодным. Почему же это? Мне думается, что вы и ваши друзья по открытым мирам сделали все для того, чтобы Аштон пропал. И именно для этого вы его и освободили. Нелепость. Мы хотели помочь ему в поисках свободного странствия, а заодно надеялись получить от землян оружие. Сомнительно, красавица. Похоже, вы рассуждали так. Аштон – человек богатый, влиятельный. Если он исчезнет, то за ним с земли будет послана большая спасательная экспедиция. Этого вы добивались? Ее лицо вспыхнуло от гнева. Казалось, она вот-вот ударит Чейна. Должен предупредить, милая. Джон Дилула не из тех, кто отступает перед трудностями. Он будет продолжать поиски корабля Аштона, пока его не найдет. Правда, ему может помешать Хелмер, если пошлет сюда целую эскадрилью. «Он ведь тоже не из тех, кто пасует, не достигнув цели?» «Да, это так», – с горечью признала Аврея. Хельмер и его сторонники – самые настоящие фанатики. Для них нет ничего выше старых догм и предрассудков. Они не остановятся ни перед чем, даже перед убийством, ради того, чтобы наши миры навечно так и остались закрытыми». «Приятно слышать. Но учтите, мы сидим в одной лодке и тонуть будем вместе». «Дженсон с Милнером хорошие бойцы, но они не смогут противостоять целой эскадрильи». «Вы пытаетесь меня запугать?» – возмутилась Врея. «Хм, сомневаюсь, что это возможно, но вы просчитались красавица. Вы думали, что Джон оставит поиски до того, как сюда ринутся люди Хелмера». Но он не дрогнул. Гнев в глазах Врея сменился растерянностью. «Если вам известно что-то про местонахождение Аштона, то поторопитесь». «Ну что скажете?» Врея с беспомощным видом посмотрела на Чейна. Его суровый тяжелый взгляд окончательно добил девушку, и она прошептала. «Хорошо». Чейн удовлетворенно улыбнулся. «Джон!» – уже громко произнес он. «От этой дикой тряски у Врея произошло озарение, и она кое-что вспомнила». Дилула повернулся к ним и с безмятежным видом ответил. «Я надеялся на это». Чейн восхитился. Дилула был истинным лидером и умел в нужный момент прекрасно блефовать. Врея поднялась, подошла к Дилула и отметила карандашом на карте небольшой участок. «Кажется, здесь они собирались посадить свой корабль. Затем на маленьком флайере они должны были начать поиски своей цели». «И Аштон отправился вслед за своей химерой», — подумал Чейн. «Кажется, это грозит закрытым мирам большими неприятностями». Делула сделал указание Дженсону, и вскоре Флайер с максимальной скоростью направился прямо на север. Врея вновь уселся рядом с Чейном и демонстративно отвернулся от него. А тот пожал плечами, закрыл глаза и задремал. Когда он очнулся, Флайер еще продолжал полет. Большинство людей на его борту спали. Судя по заметно спустившемуся горизонту Альбиину, уже прошло несколько часов. Чейн поднялся с кресла, прошел вперед и заглянул через плечо Дженсона в лобовое стекло. Впереди в небо упирался огромный горный хребет. За ним виднелись пики еще более далеких гор, торчащие словно клыки. «Дьявольское нагромождение!» – вздохнул пилот. «И где-то лежит долина, которую мы ищем. Пожелай мне удачи, парень!» «Удачи всем нам!» – сказал Чейн и вернулся в свое кресло. Врея спала, и он не стал ее беспокоить. Чуть позже проснулся Делула. Зевнув, он поднялся и сипло спросил пилота. «Сколько еще?» «Полчаса, может чуть больше». Делула мотнул головой, словно окончательно стряхивая из себя остатки сна. Встав, он дружески положил руку на плечо Дженсона. «Надо учиться на своих ошибках», — сказал он. Аркуна имеет неплохие радары, и это они показали, когда легко засекли наш корабль в космосе. И мы...» И мы должны изменить курс. Нельзя показывать противнику, куда мы на самом деле направляемся. Пересеки хребет, значительно западнее того места, где собирались. Сбрось высоту и затем лети обратно на восток под прикрытием гор. Дженсон обернулся. Ты когда-нибудь пилотировал такую машину, Джон? Не раз, хотя я и не профессионал. Чертовски рад этому. Не будешь слишком переживать, когда я попытаюсь выполнить твой замечательный приказ. Ларь прошел над хребтом, снизил высоту и повернул на восток. Чейн не отрывал взгляда от мрачных каменных исполинов Покрытые лесом долины между ними уже погружались в сумерки. Воздушные потоки начали так трепать машину, что все наемники проснулись. Болот прокашился и заявил, что отдал бы все свободное странствие во вселенной за кружку пива. Его не поддержали. Люди выглядели уставшими. «Вижу долину на северо-востоке», — сказал Дженсен. Иллула кивнул Болларду, успевшему занять свое место за приборной панелью. «Давай, включай локатор». Флайер прошел над долиной на высоте не более тысячи футов над вершинами деревьев. «Поднимись немного выше», — попросил Боллард. «Я не могу захватить лучом всю поверхность». Дженсон кивнул, и машина взмыла вверх. Не прошло 10 минут, как буллор вскрикнул: Нашел! Кажется. Все прильнули к иллюминаторам. Поначалу Чейн не увидел ничего, кроме моря и очень мощных деревьев. Наконец он заметил небольшую прогалину среди леса. Казалось, здесь несколько лет назад бушевал пожар, но звездолета там не было. Наверное, это то самое место, взволнованно произнес Делула. Они могли приземлиться здесь, а затем с помощью поворотных сопел закатить корабль под деревья. Такое возможно. Деревья здесь словно великаны, а звездолет четвертого класса невелик. Пускайся, Дженсон. Дженсон сделал над прогалиной широкий круг, а затем начал вертикальный спуск. С высоты прогалина казалось никем не тронутой, но здесь внизу было отличное место для приземления звездолета. Следы, оставшиеся на земле, были тщательно замаскированы ветвями, но наемников это не могло обмануть. Все покинули флайер и пошли вдоль следов. Был поздний вечер, и, войдя в лес, они оказались в глубокой тьме. Лишь на нескольких планетах Чейну приходилось видеть деревья из полины, поднимающиеся ввысь на сотни футов, и имеющие такие раскидистые и густые кроны, что под ними мог скрыться целый полк. Далеко идти не пришлось, впереди среди могучих стволов освечивал серебристый корпус. «Повезло!» – удивился Чейн. Шедший рядом Боллард покосился на него. «Посмотрим», – скептически заметил он. Боллард оказался прав. Не дойдя до корабля, Дилул остановился и внимательно посмотрел себе под ноги. Среди травы белели человеческие кости. Кости были отполированы до блеска лесными тварями и насекомыми. Врея с ужасом смотрел на жуткую находку, но наемники были спокойны. «Гарсия, вы антрополог», – обратился к недавнему пленнику Дилула. «Что скажете?» Гарсия наклонился над костями. «Определенно это останки землян», – сдавленным голосом произнес он. «Трех». «Да, трех землян». «Господи помилуй, кто же это?» «Заметьте, двух черепов нет, и руки одного из скелетов отсутствуют. Похоже, они оторваны». «Животными?» «Не думаю», – ответил Гарсия и добавил. «Судя по всему, ни ашнана ни Маккуна среди погибших нет». «Жаль!» – с циничной усмешкой заметил Болот. «Если бы нашли скелет Аштона, то на этом поиске бы закончились. Кости в обмен на кучу денег – это хорошая сделка». Ничего не сказав, Делула повел своих людей к кораблю. Возле него тоже лежало груда костей. По-видимому, они принадлежали двум людям, но так перемешались, что было трудно это утверждать со всей определенностью. Несколько в стороне лежали черепа и три руки – Гарсия несколько минут осматривал останки своих бывших товарищей. Девнов убежденно заявил. Нет, это не Аштон и не Магун. Флюзовой люк корабля был широко распахнут. Внутри было темно, но Делула без колебаний поднялся по пандусу. При свете фонаря все увидели страшный разгром. Все внутри корабля было искорежено. Везде валялись обломки костей. Здесь словно бы побывал смерч, круша и ломая агрегаты и обстановку корабля словно они были сделаны из фанеры. Чин заметил под ногами коричневое пятно от высохшей крови, и на этом пятне был отпечаток, отпечаток беспалой ступни. Однажды он уже видел обладателя такой ступни и запомнил эту встречу на всю жизнь. Вред тоже посмотрел на пол и вздрогнула. «Вот кто здесь побывал», – тихо промолвила она. «Нейны».